Конфедерация Делус. И ты думаешь, что мы можем подобное объяснить вождю? орни задумчиво смотрел на капитана их корабля с Дорит. Ведь мы точно знаем, что по Витязю был нанесен удар из нейродеструкторов, Хиш. Знаем. Ведь иначе почему бы они хоронили четверых погибших техников? Витязь нанес всего лишь ответный удар. Но почему никто из них не пострадал? «Никто не пострадал», — хмыкнула в ответ на ее вопросы капитан. «А ты не хочешь спросить еще кое-что? Например, почему из нас никто не пострадал?» «Смотри сюда!» Она быстро раскрыла перед нею трехмерное изображение системы, в которой произошло столкновение с кораблем-охотником этих злобных медвежат. «Смотри внимательно!» Капитан приказала голопроектору изобразить расположение кораблей так, как было в момент боевого столкновения. «Вот наш корабль. Вот остальные корабли корпорации А вот «Витязь». А вот это вот пятно — это корабль «Хиш». Ничего не видишь странного?» «Ну...» — протянула задумавшись, «Орни внимательно рассматривая тактическое расположение кораблей. «Витязь стоит к нему ближе нас». «И это все?» — разочарованно хмыкнула Сорна — — Немного разворачивая голограмму. — Смотри сюда. Мы находимся за Витязем по отношению к кораблю-охотнику. Он словно щит закрывает нас от нейродеструктора. Видишь? — Вижу, — удивленно приподняла бровь девушка и повернулась к капитану. — Но ведь нейродеструктору все равно, какой слой брони или защитное поле. Еще ни разу не удавалось его блокировать. — Об этом я тебе и говорю. Тяжело вздохнула Сорна, устав уже доказывать своему помощнику элементарные вещи. Дело в том, что если присмотреться, то видно, что мы находимся именно за теми частями Витязя, в которых находятся жилые помещения и командный модуль. А техники, которые погибли от воздействия нейродеструктора, находились в ангаре челноков. Понимаешь? Излучение нейродеструктора невозможно заблокировать. Так, по крайней мере, раньше считали. В этом бою мы четко видим, что какое-то бронирование в Витязе сумело все-таки погасить излучение оружия Хиш. Но вот какое остается под вопросом. Но это же просто невозможно, удивленно вскинулась Орни Дин и посмотрела на нее. Если есть такая возможность, это же такой технологический прорыв. Ты понимаешь, что броня, которую не может пробить нейродеструктор, просто необходима для нашей конфедерации? Я это понимаю, спокойно хмыкнула в ответ Сорнадорит. А вот ты понимаешь, что кроме наших предположений у нас нет ничего? Что мы скажем вождю? Что у нас есть подозрение на то, что на Витязи используется какая-то секретнейшая технология? что у него есть броневое покрытие которое защищает его от излучения нейродеструктора хish нам просто нечего по сути ему сообщить как это нечего орнидин принялась возмущенно размахивать руками прохаживаясь по помещению небольшой кают компании корабля ты понимаешь что мы выжили во время столкновения с кораблем охотником этих злобных тварей ты это понимаешь если мы выжили под прямым ударом их нейродеструктора Это означает то, что, что такая защита действительно существует. Именно об этом мы и должны сообщить вождю. Но капитан корабля была не настолько легковерна, и ее помощнице пришлось потратить очень много времени на то, чтобы убедить ее переслать необходимую информацию в конфедерацию Делос, лично вождю. В конце концов, ей это удалось. Скомпоновав нужную информацию в один единый информационный пакет, Они отправили его адресату. Сейчас девушкам нужно было выяснить другое. Их интересовали причины, по которым Артем встречался на планете с представителями службы безопасности Федерации Нивэй, сенатором той же Федерации и послом империи серпентейров. С этой встречи он прибыл какой-то встревоженный а все бойцы, сопровождавшие его категорически, отказывались что-либо обсуждать с посторонними. Для големов посторонними были все те, кто не являлся членами экипажа «Витязя». И сейчас девушкам нужно было уточнить то, что же там произошло. Обсуждая свои дела, девушки немного расслабились. Еще бы, ведь они находились на собственном корабле. И поэтому они просто не заметили третье действующее лицо, которое внимательно прислушивалось к их разговору. Ранга Нильцер ехидно улыбалась, подслушивая беседу своеобразного руководства этого корабля. Она только что получила информацию, которая превышала все возможные аспекты ее задания. Как оказалось, на корабле вити существовали какие-то броневые технологии, благодаря которым этот корабль выдержал прямое попадание из нейродеструктора «Хиш». До последнего времени подобное считалось просто невозможным. Эти маленькие злобные медвежата, используя свои нейродеструкторы, могли спокойно уничтожить целую боевую эскадру одним выстрелом. Излучение этого оружия беспрепятственно проходило любую броню и любые защитные поля, уничтожая именно живой персонал экипажей кораблей. Но сейчас девушка узнала о том, что защита от этого излучения все же существовала. Ей была понятна предосторожность капитана Витязя, который заявил, что успел нанести удар по кораблю-охотнику этой злобной расы до того, как они успели выстрелить в его корабль. Ведь только такое объяснение могло скрыть наличие на его борту защитных систем, которые погасили смертельное излучение. Подслушав то, что она считала важным, Ранга Нильцер быстро вернулась в свою комнату и принялась тщательно анализировать полученную информацию. Получалось, что этот корабль тоже представляет огромный интерес для конфедерации «Делус». И ситуация очень сильно осложнялась. Одно дело — заманить в ловушку капитана, которого достаточно просто поместить в клея капсулы и доставить в конфедерацию. Совершенно другое дело — захватить огромный корабль с многочисленным экипажем. Тем более, что большая часть экипажа, несмотря на то, что все они высшие, категорически откажутся слушать ее приказы. По одной простой причине. Ведь они считают себя обязанными капитану Арутему. Она снова принялась анализировать имеющуюся у себя информацию. В последнее время она и завербованный ею агент Каллия старательно пытались при каждой возможности общаться с членами экипажа «Витязя». Им удалось наладить общение с несколькими офицерами из того экипажа. Но пока дальше простого общения они не могли продвинуться. Хотя ранги все же удалось подружиться, если так можно сказать, с командиром штуровой группы флагмана корпорации. Этот боевой офицер, высший, был еще старой формацией, и его немного напрягало присутствие на борту этих големов. Он не понимал, по какой причине капитан доверяет им гораздо больше, чем его бойцам и ему самому. Ранга постаралась как можно больше раздуть в пламя этой обиды. Ведь имея под своим командованием штурмовую группу корабля, она сможет захватить и сам корабль. Но форсировать события она пока не собиралась. Девушка отлично помнила, к чему привела ее торопливость во все ее прошлые попытки. Она больше не собиралась подводить ни себя, ни свою мать, ни тем более самого вождя калия один не понимала большей части ее планов, да это было и не нужно. Она была всего лишь пешкой в игре более старшего товарища. Если бы сейчас Ранга Нильсер узнала о том, что ей нужно пожертвовать своей подругой для достижения хотя бы 50% процентного результата, то она бы это сделала, не задумываясь. Она не считала, что вождь, наказывая эту девочку за провинность, ошибся. Вождь никогда не ошибается и считать так значит оскорблять все догматы конфедерации. А подобного она себе позволить не могла. Ранга в действительности собиралась указать в своих отчетах то, что забракованная высшая Калия-1 приложила все усилия для выполнения задания, и во время его выполнения она погибла. Ранга Нильца слишком хорошо училась у своей матери, которая никогда не считалась с потерями и всегда была права. Именно поэтому она совершенно не задумывалась о том, какая судьба ждет ее боевого товарища, Калию Дин, так как Ранга считала ее просто расходным материалом. Ведь в отличие от нее, Ранга Нильцер хоть и провинилась перед вождем, но не была им исключена из списка высших. А это означало, что он не считал ее браком. В отличие от Калии Дин, которая была лишена всех званий и наград и с позором, изгнанной из конфедерации Делоса. Быстро набросав план возможных действий, девушка отправила информационный пакет одному адресату. Своей матери. Ошибки прошлого не прошли до нее даром. И поэтому она больше не собиралась заниматься самостоятельной деятельностью. Все ее действия должны были быть согласованы с вышестоящим руководством. Это правило она хорошо усвоила. Темный кабинет. Интересная информация. Ты так не думаешь? Хозяин уже знакомого нам тёмного кабинета медленно развернул своё кресло в сторону стоявшей перед ним стройной фигуры женщины. Ты понимаешь то, что если это правда, то это всё меняет. Судя по выводам моих агентов, на этом корабле стоят какие-то защитные устройства, которые погасили, причём полностью, излучение нейродеструктора «Хиш». Но они закрывают собой не весь корабль. Ведь техники, находившиеся в ангаре для челноков, все же погибли. Это означает, что у этой защиты есть ограниченный круг воздействия. Что ты об этом думаешь, Аида? Женщина, к которой был обращен вопрос, слегка вздрогнула. Потому что сейчас ее мысли были заняты другим. Она обдумывала ту информацию, которую ей прислала ее дочь. И она немного отличалась от той информации, которую получил вождь. Это могло означать только одно. Кто-то из них ошибся. И по какой-то странной случайности глава департамента наследия была уверена в том, что ошибку допустила именно ее дочь. «Почему она так думала?» — спросите вы. «Все просто. В информации, полученной от своих агентов вождем, было слишком много подробностей. К примеру, Аида только от него узнала, что во время того боя кто-то погиб». Его агенты именно поэтому поняли то, что все-таки был произведен выстрел из нейродеструктора по кораблю «Витязь». Если бы не гибель техников, то они бы вполне приняли на веру версию капитана этого странного корабля. А она гласила о том, что он успел выстрелить по кораблю-охотнику «Хиш» гораздо раньше, чем те успели выстрелить в него. Его главный калибр просто уничтожил носовую часть вражеского корабля, в которой были расположены эти самые нейродеструкторы. Кстати, в информации, полученной вождем, был еще один очень интересный факт. После того, как снаряды главного калибра «Витязи» попали в корабль «Охотник», его корпус очень сильно пострадал. Его буквально разломило наполовинки. «А как?» Один снаряд попал ему в носовую часть, но не прямо, а можно так сказать, в скулу, что и развернуло его, подставив его борт под второй удар. А это означало, что носовая часть не пострадала так сильно, как рассказывал капитан Витязя. Конечно, когда прибыли корабли Федерации Нивэй, у корабля-охотника практически не существовало носовой части, так как она была просто уничтожена. Но изучив полученные данные от агентов, аналитический кластер Искентов выдал информацию о том, что, судя по расположению, искривлению балок и листов обшивки корабля охотника в его носовой части, она была уничтожена уже позже, после окончания боя. Это наталкивает на мысль, что этот разумный Артем старался скрыть информацию о том, что в его руках мог попасть действующий нейродеструктор. Таким образом, этот корабль «Витязь» и его капитан становились еще более интересными для Конфедерации. Ведь, возможно, именно из-за этого, по причине присутствия у него на борту нейродеструктора, он и встречался в системе Барза с генералом службы безопасности Федерации Нивей Кромом Таиром, сенатором толкиной биты, послом империи Серпент-Тейр. Содержание этой встречи также очень интересовало Аиду Нильфцер, Ведь Департамент разведки Конфедерации уже доложил о том, что в Федерации ведутся поиски представителей какой-то странной расы поющих. Это как-то странно связано с империей серпентейров. Более того, агентура Департамента разведки сообщила о том, что едва прошла информация о начале этих поисков. Как-то странно оживилась агентура империи Аграф. Создавалось впечатление, что эта тема их также очень сильно интересует. Немного подумав, женщина заметила, что вождь ждет от нее ответа. Она не стала что-то выдумывать или как-то хитрить, зная, как он реагирует на подобное. Именно поэтому она выложила ему все свои наблюдения и выводы. Судя по тому, как он одобрительно кивал, выслушивая ее логические умозаключения, она не ошиблась. Женщина радовалась тому, что она еще не успела ему сделать доклад, как собиралась на основании сообщения от своей дочери. Если бы она это сделала, то выглядела бы полной идиоткой на фоне полученной информации от его агентов. Сейчас глава департамента наследия очень старательно пыталась сдержать свои эмоции, которые буквально в смысле фонтанировали из нее. Еще бы! Она едва не попала в такую ловушку из-за наивности и невнимательности своей дочери. Ее могло радовать только одно то, что эта девочка не стала действовать самостоятельно, а попыталась все согласовать с матерью. Сейчас Аида могла сделать нужные выводы и направить ее в нужном направлении. Единственное, что смогла все же добиться ее дочь за последнее время, так это то, что она познакомилась с офицером с корабля «Витязь». Но даже этот успех меркнул по сравнению с той информацией, которую получал вождь напрямую от своих агентов. Женщину очень сильно раздражало подобное. Ведь получалось, что даже там, фактически в тылу врага, их агенты не могли найти общего языка между собой. Собственные обиды у них перевешивали стремление достигнуть цели с максимальным результатом. А именно эту аксиуму они старательно вбивали всем высшим самого детства. Ты мог как угодно обижаться и на кого угодно. Но цели конфедерации и цели вождя должны были быть для тебя важнее всего, даже собственных обид. Но в данном случае она видела обратный результат. Ее дочь так и не научилась уважать опыт и знания других высших. А они продолжали презирать ее за то, что она уже успела натворить. — Так что ты предлагаешь делать на фоне того, что мы узнали? — снова обратил ее внимание на себя вождь. — Расскажи мне, Аида, какие коварные замыслы сейчас бродят в твоей голове? Судя по насмешливой улыбке, ее мысленные метания не остались незамеченными вождем. Женщине осталось только мысленно чертыхнуться, ведь она уже не первый раз сталкивалась с тем, что этот долгоживущий разумный читает ее словно раскрытую книгу. «Я думаю, что нам сейчас не нужно торопиться», решила все же высказать свои выводы и мнения вождю женщина. «Несмотря на все предложения моей дочери, я считаю, что мы не должны спешить в решении данного вопроса. Согласно моим наблюдениям, этот разумный Артем... Несмотря на то, что явно имеет какие-то обиды в отношении Конфедерации, все равно продолжает тянуться к нам. Он уже неоднократно доказывал нам свою лояльность. Поэтому я считаю, что в данном случае мы должны ему доверять. Я думаю, что нейродеструктор, даже если он и имеется у него на борту корабля, так и не попал в руки Службы Безопасности Федерации. Такой вывод я сделал на основании того, что он постарался замаскировать наличие нейродеструкторов уничтожением носовой части корабля-охотника еще до появления в системе кораблей Федерации Нивей. «Но как же ты тогда объяснишь интерес к нему службы безопасности, когда его корабль вошел в систему Барза?» — хитро сузил свои глаза вождь глядя на своего старого товарища. «Ведь едва Витязь вошел в систему», И вот тут же взяли под охранение два линкора Федерации. По какой-то же причине это было сделано? Мне удалось выяснить, что последнее задание этой корпорации было получено именно от Службы Безопасности Федерации. Спокойно парировала его вывод Аида. Скорее всего, подобное было сделано именно поэтому. Но как только он отчитался перед генералом Службы Безопасности Кромом Таиром, Линкоры оставили свою орбиту возле «Витязя» и ушли к военной базе. Если бы «Федерация Нивэй» знала о том, что на борту этих кораблей находятся нейродеструкторы, то они ни в коем случае бы не оставили «Витязь» без присмотра. Это во-первых. Во-вторых, нами не было замечено какой-либо передачи какого-либо оборудования на корабли «Федерации». На планету он спускался с группой бойцов в полном боевом вооружении, Но там также не было произведено никаких передач оборудования. Из всего этого следует то, что он не желает передавать подобное оборудование в руки Федерации Нивэй. Это играет нам на руку, так как мы имеем информацию о нахождении на его борту нейродеструкторов. Зная его лояльность в отношении конфедерации, мы можем подозревать, что в ближайшем будущем он может пойти к нам навстречу. «А почему ты считаешь, что он к нам лоялен?» Вождь продолжал хитро улыбаться, наблюдая за своим оппонентом. «Может, все не так уж и просто, как ты думаешь?» «Он уже несколько раз доказывал нам свою лояльность», — спокойно и твердо ответила ему Аида. «Несколько раз его руки попадало секретнейшее оборудование конфедерации. Но он сразу же, без каких-либо колебаний или размышлений, передавал его нам. Наши эксперты тщательно проверили его». Никаких замеров, измерений или же попыток получить секретную информацию не происходило. То есть он просто возвращал нам то, что принадлежит конфедерации. Без каких-либо сомнений или раздумий о возможной выгоде. Именно поэтому я и делаю выводы о его лояльности в отношении нашего государства. Возможно, у него есть какие-либо претензии к отдельным разумным, занимающим в государстве какие-либо посты. С этим я не спорю. Но в целом все его поведение и принимаемое им решение наталкивают на такой вывод. Я считаю, что мы не можем не использовать этот момент. Нам необходимо развивать в нем это чувство. То есть ты предлагаешь помогать ему? Ворс внезапно стал более серьезным и скрестил руки на груди. Такое положение рук говорило о том, что сейчас он принимает очень важное решение. Предоставлять ему оборудование? Поддерживать его оборудованием, нашими бойцами и вооружением? Сейчас женщина стояла на перепутье. Ведь если она сейчас даст ошибочный совет, то потом именно ей придется отвечать за произошедшее, ведь от этого решения зависело очень много. Уже наломали достаточно дров, торопясь и делая выводы в спешке. Сейчас она торопиться не собиралась. Как бы она ни хотела... Но все выводы и анализы подтверждали то, что она только что озвучивала вождю. И не воспользоваться этой ситуацией для пользы конфедерации она не могла. Да, твердо взглянув ему в глаза, подтвердила она его выводы. Я считаю, что так будет правильно. Если мы будем поддерживать его и помогать ему, его лояльность будет только увеличиваться в отношении конфедерации. И однажды он вернется к нам и принесет с собой все то, что сейчас имеет. И кто сказал, что к тому времени у него не будет еще чего-то, что будет очень важным для Конфедерации? Слишком уж он удачлив, как для простого искателя приключений. Хорошо, что твои выводы сходятся с моими, задумчиво проговорил вождь, хитро взглянув на нее из-под бровей. Но вот что ты будешь делать со своей дочерью? Ведь она все никак не успокоится. хотя ида и не показывала этого внешне, но внутри она внезапно похолодела. Только что своими словами вождь подтвердил ее подозрение о том, что он получал копии донесения ее дочери. И сделал свои, своеобразные выводы. Она поняла, что он отлично знал обо всех планах и замыслах ее дочери еще до того, как о них узнавала сама Аида. И сейчас ей нужно было срочно что-то предпринять, иначе он мог просто передать определенный приказ своим агентам. Ведь ее предупреждали о том, что произойдет с ее дочерью, если она будет мешаться в выполнении его заданий. «Мой вождь!» Женщина медленно опустилась на одно колено. Я клянусь тебе в том, что моя дочь никогда не желала нанести какой-либо вред Конфедерации. Она всегда служила ей и тебе. Сейчас она старательно все согласовывает со мной. Поэтому она не спешит и ждет моего решения. Я ей скажу, чтобы она не вздумала ничего делать без нашего ведома. «Скажи, скажи!» Вождь медленно отвернулся к окну, показывая тем, что разговор окончен. «Объясни это сама, иначе объясню я». Быстро поклонившись, Айда Нильцер покинула его кабинет и стремительно направилась к себе в департамент. Ей надо было срочно составить сообщение для своей дочери и составить его так, чтобы те, кто донесет о его содержимом вождю, не могли сделать никаких других выводов, кроме правильных. А правильными в данном случае являлись выводы, которые совпадали с требованиями и решениями вождя, и не иначе.